Чак. Мне поначалу казалось, что князь меня избегает. Начну что-нибудь говорить, он буркнет и отодвинется, или просто молчит, вилкой на подливке круги чертит. Но потом он как-то, проходя мимо, очередной инструктаж мы с солдатами проводили, вот он и пошел за мелом, мел типа не рисует, сказал, «Не болтай, слишком много ушей». И тогда я понял, что рано расслабился». Над сказать, что с головой у меня в эти дни творилось что-то не очень хорошее. Я сам себе напоминал Лайту, когда она с пузом ходила. Мне то радостно ни с того ни с сего, то, наоборот, зубами скрежещу, то жарко, то озноб. А главное, воспринимаю я все происходящее как через слой прозрачной ваты. В каких-то докморовских книжках это описывалось. Называлось синдромом... Отчуждение, или «отчуждение», тут я ни в чем не уверен, и кажется к большим неприятностям типа брома, теплых клизм, минеральных ванн и обертывания мокрыми простынями. В общем, я понял, мне самому кажется, что я все нормально воспринимаю, а князь со стороны видит, что я полный идиот, ну или не полный, но уверенно прогрессирую. Так что я стал усиленно за собой следить. Хотел записывать, потом понял, что это тоже проявление идиотизма. В тех же умных психиатрических книжках рекомендовалось помимо ван и клизм, что в здешних условиях было совсем нереально, прибегать к систематическому самонаблюдению, то есть постоянно смотреть на себя глазами какого-нибудь выдуманного друга и все свои действия комментировать, а лучше высмеивать. Тогда, когда я это читал, мне показалось, что это будет прямой путь в то самое горное озеро, а значит, автор писал в целях пополнения контингента, санаторий-то был из дорогущих. А потом, и в семейных проблемах, и на войне, и в тюрьме, мне все больше казалось, что автор был прав, и что камень выбивают камнем, а не куриным яйцом. В общем, время от времени я придумывал себе воображаемого друга, позволял ему над собой изгаляться, а потом быстренько душил, пока он спит. Без особой жестокости, да. Мы же не люди какие. Так я обзавелся говорящей птичкой кигиколкой. Сидит то на одном плече, то на другом, и разъясняет мне всю мою никчемную жизнь с певучим пандейским акцентом. А я делаю вид, что никакой птички нет, потому что что подумают люди? С неделю прошло, как мы здесь оказались, то есть с момента покражи рыбы дней десять. Мы тупо прочесывали квадрат за квадратом, не находя никаких следов. Я начал думать, что не рыбу мы ищем, а этими поисками что-то прикрываем. А раз так, может, никто рыбу и не крал, может, ее тут и прикопали, само же офицерье. И тут находят мертвым еще одного офицера. Хуже того... Это я на него наткнулся. Случилось это, когда мы сильно припозднились с возвращением из долины. Я и четверо солдатиков. Капрал и еще один рядовой из моих за день до того влетели в электрическую икру. И дня на три выбыли из строя. Икра была старая, высохшая, так что ничего особенного не случилось. Ну, судороги, ну, обожгло местами. И хорошо, что так произошло. А то без происшествий бойцы расслабились и вели себя слишком вольно, поплевывая. А тут им долина намекнула слегка, как оно бывает, причем все живы остались. Ну и пошли мы на следующий день в пятером. А надо сказать, что прочесанные участки поблизости от базы закончились, и этот был довольно далеко, километрах в восьми, то есть идти в одну сторону часа два. Поэтому выход я назначил в очень раннее время, еще затемно. Солдатики удовольствия не выразили, конечно, да я и не ждал. Сам, естественно, поднялся раньше, чем проснулся, а поэтому забыл планшет с картами. Но хватился быстро, возвращаюсь, а тьма, холод, сверху падает что-то непонятное, то ли капли мелкие, то ли иголки ледяные. И вдруг вижу над долиной какой-то мгновенный проблеск, но не молния, а как будто из облаков мигнул прожектор с узким-узким лучом. Причем луч этот в такую спиральную светло-темную полосочку. Наверное, секунду это длилось, может, чуть больше. Я от неожиданности еще несколько шагов пробежал, потом остановился. Запомнил направление, запомнил, где стою. И тогда рванул за планшетом, вернулся с картами, развернул общую, сориентировал, на ней отметку сделал. И все. Все, время уходит, торопимся неспешно, успею подумать по дороге. Солдатики были какие-то вялые, и для поднятия тонуса по провешенной тропе я их пустил впереди себя, велев сменять первого в колонне каждые 500 метров. По идее, на провешке серьезных нежданчиков быть не должно, но это же долина, то есть бывает всяко. И что вы думаете, на пятом километре головной тормознул, И все прочие тоже мгновенно стали как вкопанные, звякнув котелками, так что я чуть не опозорился, едва не врезавшись в последнего, но все-таки среагировал, а потом медленно пробрался вперед и стал смотреть, что же это у нас на пути возникло. — Молодец, рядовой, — сказал я тихо. — Вернемся. Напомню, что я тебе благодарность объявляю. — Что это, Чак? Это называется плеть. Идите все сюда, только не напирайте, смотрите внимательно. Я присел, чтобы солдатикам было виднее. Плеть, когда ее взглядом выделишь, вроде бы очень заметна. Но сплошь и рядом бывает, что лежит она на земле и так хитро сливается с фоном, что даже очень опытный глаз случается пропускает ее. Говорят, также и змеи, вроде бы яркие и пестрые, но видны не всегда. Сам не встречал, не знаю, а плети видел, да, и в действии тоже. Все посмотрели. Солдатики в разнобой отрапортовали, что да, посмотрели и даже увидели. Теперь пять шагов назад. Отступили. Хорошо отступили, без сутулаки. Я достал нож. Мне показалось, что плеть шевельнулась. Не вставая с корточек, я сделал два шажка назад примерился и метнул нож в самое основание того, что одни называют щупальцем, а другие — пружиной. Нож вошел хорошо, перебив много, что у нее там, нервы, провода, в общем, что-то ей очень нужное. Так что плеть хлестнула не сильно и косо, взметнув комочки земли и травяные корешки, задергалась, забилась, постаралась свернуться для следующего броска — Я на всякий случай подождал полминуты, посветил по окрестным кустам, внимательно всмотрелся туда, откуда плеть вылезла. Все было нормально, тогда я подошел, взял ее на основание и выдернул из земли. Только потом вынул нож. Поскольку плеть мне была не нужна, я корешок не подкапывал, и чехольчик остался в земле. Корни судорожно растопырились, с них полилась жидкая слизь. Я подождал, когда она стечет, и показал солдатикам. Со стороны, наверное, казалось, что я держу за длинный чуб голову поверженного горца. «Смотрите внимательно. Что интересного видите?» э — -э", сказал тот, кто первый ее заметил. «Как будто проволока». — Точно, — сказал я. «Медь. В этой штуке килограмма два чистейшей меди. Так что, если кому надо...» — нет, нуждающихся не оказалось... Я зашвырнул дохлую плеть в кусты. — Она током бьется? — спросил внимательный солдатик. — Нет, — сказал я, — просто лупит со всей дури. Кости перебивает на раз. Может и убить, если по голове или по шее попадет. Это еще маленькая. Ну, вперед, сегодня у нас трудный участок. Это правда, участок трудный прежде всего по рельефу. На нем высохшее русло, отчасти овраг, частью каменная россыпь, и холм редкой в здешних местах формы в виде старинной драгунской каски с таким острием сверху. Я видел этот холм на обзорных фотографиях и еще тогда подумал, что все молнии долины должны приходиться в его макушку. В таких местах концентрация всяческих подлянок всегда больше, чем там, где рельеф однообразный, хотя, конечно, этот сектор долины вообще можно считать почти нулевым. Нет здесь ни особых опасностей, ни пушнины. Ну, почти нет. Дальше мы добрались до точки входа без приключений. Было почти светло и ясно, как перед морозами. Наверное, они скоро начнутся. Меня слегка беспокоил князев товарищ Эхи, но поскольку князь сам ничего не предпринимал, а уж он-то знал его куда лучше, чем я, то и я старался не поддаваться беспокойству. Скорее всего, Эхи остался в доме, Если не паниковать, вести себя осторожно, запасы тратить рачительно и успеть попромышлять охотой, то перезимовать одному человеку можно вполне. Трудно, пусть даже на пределе, но можно. Постояли мы с солдатиками покурили, я наметил для себя маршрут входа на два пальца правее холма с шишечкой и до россыпи камней. Их отсюда было видно такой желтовато-коричневой полоской. Прикинул по карте, сверился с местностью, никаких естественных препятствий вроде бы не было. Этот отрезок на час. Потом проходим вдоль сухого русла, оказываемся по ту сторону холма. Тут я задумался. Подниматься на холм не хотелось, но с другой стороны пренебрегать такой точкой обзора... Ладно, решил я, сначала дойдем, а там разберемся. Тут уже вел я, непровешенный все же участок. Солдатики сопели за спиной, чем ближе к холму, тем смурнее мне становилось. Казалось, что не только в спину мне смотрят, это понятно, но и в левый висок, вот будто крестик снайперского прицела, лег и холодит. Или давит. В общем, как-то очень неприятно. И страх, не сильный, но липкий, беспричинный. А значит, долина что-то против меня имеет и обязательно предъявит. Может сейчас, может немного позже. Из-за этого страха и этого беспокойства я чуть не ухнул в зыбку. Причем многие мои остановились сами, до того, как я что-то осознал. Солдатики молча сопели за спиной. Вот она, зыбка. Смотришь на нее и не понять, чем она отличается от окружающей вялой и тронутой инеем травы. Оттенок другой. Блеск какой-то мутный там, где никакого блеска быть не должно. В общем... Что-то неуловимое. Кто не видит, тому не объяснить. «Вот», — сказал я, но голос не шел. Получилось какое-то сипение. Поэтому я просто повел рукой, показывая, потом все-таки откашлялся. «Смотрите, ребята, кто-нибудь что-нибудь видит?» «Да», — сказал все тот же глазастый, — «будто пленкой жирной покрыто. Границу покажи». «Он показал. Показал правильно». Ребята, вот это почти невидимое, один из самых страшных нежданчиков долины. Вроде зыбучего песка, но хуже. Потому что из песка вас можно вытащить, ну, сапоги оставите. А вот эта зыбка не выпустит. А главное, вытаскивать того, кто в нее попал, нельзя. Дотрагиваться до него нельзя. То ли примагничивается человек, то ли приклеивается, то ли прирастает. В общем, погибают оба. Или трое, или пятеро, всяко бывало. Говорят, что это не больно, но в сознании до самого конца, так что смотрите, запоминайте. Протоптались мы возле зыбки долго, пока обвешивали ее со всех сторон, пока солдатики еще и еще раз присматривались и принюхивались, пока я рассказывал про другие прочие нежданчики. Сейчас было самое время... От встряски они все впитывали, как сухая соль. Наконец, тронулись дальше. За этой зыбкой я почти забыл о страхе, что наплывал со стороны холма, а сейчас он вернулся. Ох! Это был как бы прожектор страха. Я реально боялся даже взглянуть в сторону холма, будто мог увидеть там что-то невозможно, запредельно жуткое. Несколько раз, просто сжав себе все, я поворачивал голову в ту сторону, готовые хоть к немедленной, хоть к медленной и мучительной смерти. Но глаза, в них как будто попадал песок, приходилось жмуриться, все плыло. Я осторожно спросил солдатиков, не чувствуют ли они чего-то необычного, но солдатики чувствовали только вонь от болотца. Да, болотце воняло как-то не по-болотному, скорее гарью, но мне совсем не хотелось интересоваться этим феноменом. В конце концов мы искали рыбу, Ну, или следы посторонних людей. Вряд ли они могли найтись в болоте. И вдруг все раз и исчезло. Выключили прожектор. Я аж подскочил, такое облегчение наступило. Смотрю, конечно, на холм. Ну, склон как склон, обрывистый, ничего не растет. Вроде бы несколько дырчик пещерок такие роют себе скальные совы. Но они тут не водятся. Холодно слишком. Говорю солдатикам, стойте тут не с места... И, попирая все правила движения, начинаю возвращаться по своим следам. Шарах чуть не обоссался. Страшно так, что в общем очень страшно. Но сумел таки посмотреть на склон и кажется какое-то не то чтобы движение, а дрожание, как вода в чашке. В общем, как-то так. Дрожание в середине склона. И да, там несколько пещерок. Шаг назад, и страх как рукой снял. Дышу, пот течет, сам улыблюсь до ушей, ноги трясутся, но карту достал и феномен обозначил. Пригодится. Интересно, почему по солдатикам-то это безвредно прошло? Заканчивали мы прочес, поздновато, все таки рельеф тяжелый оказался. Вымотались так, как не выматывались в предыдущие дни — Еще одна зыбка нам попалась, очень заметная, жирная, видимо, кого-то сожрала, тоже обвешали. Сумерки сгустились, пришлось фонари включать, и на выходе на тропу самый сообразительный солдатик Можа вдруг посветил куда-то в бок, и так мы нашли чью-то недавнюю стоянку. То есть те, кто здесь отдыхал, правильным образом закопали в кострище банки и бумагу но что-то осыпалось, в общем, в луче крышечкой банки блеснуло, и он, молодец, обратил на это внимание. Я так себе следопыт, но тут особых умений не требовалось. Из банок ели вчера или самое большее позавчера, то есть сидели здесь, похоже, три человека и жрали консервы из армейского рациона. Для высокогорья, между прочим, с оранжевой полоской. Нам выдавали с собой обычное пехотное, С солдатиками мы это обсудили, и они тоже не могли припомнить на здешнем провианском складе таких спецрационов, хотя, может, как раз и ходил получать пайки. Жрали консервы, и жгли костер, ничего не боясь. Прихватив банки и обрывки упаковки, мы встали на тропу и торопливо потащились в лагерь, валясь с ног. Все уже вернулись, мы были последние». Я распустил солдатиков приводить себя в порядок и отдыхать, а сам пошел в штаб отчитываться. Но господа офицеры устроили какое-то срочное совещание, на которое посторонние и вольнонаемные допущены быть не могли, поэтому я решил покурить на улице, а потом мне пришло в голову сходить на обрыв и посмотреть в ту сторону, где утром я видел световой столб, а вдруг... Вот понесли же меня бесы. Зачем? Пройти-то было метров сорок. Темно, но у меня фонарик в руках. Слабенький свет выставил, иду, прохожу в проем в стене, которая от обрыва огораживает. Она и так по плечу, да еще и разбирали ее, наверное, для всякой мелкой починки жилья. И тут что-то металлическое под подошвой вжиг. Посмотрел вниз, и показалось мне, что это авторучка. Наклонился, поднимаю. Нет, это такой ножичек, по-моему, для резьбы по кости. Ручка металлическая, рифленая, а вместо пера треугольный клиночек, не длиннее мизинца. По идее, должен быть еще колпачок, закрывающий этот клиночек. Я даже стал светить под ноги, полезная все-таки вещь, и тут понял, что ножичек липкий. И тут же увидел краем глаза движение и услышал хрип, Человек полз, упираясь только ногами, вернее, пытался ползти, а на самом деле не продвигался. Руками он зажимал себе горло. Я врубил фонарь на полную мощность и закричал «На помощь!». Прибежали сразу. Но было поздно. Он прожил еще минут пять. Это был заместитель начальника экспедиции, старший майор Гигу.